Филипп Пулман «Северное сияние» Детская книга для взрослых сердец На краю пучины дикой зыбки, А может быть, могилы мироздания, Где огня и воздуха материков морей — По мини даже нет. Но все они В правеществе зачаточно кишат, Сместившись и воюя меж собой, Пока Творец Всевластный не велит Им новые миры образовать. У этой бездны осторожный враг, Порога ада, созерцая даль, Обмысливал свой предстоящий путь. Джон Мильтон. Потерянный рай. Книга вторая. Часть первая. Оксфорд. Глава первая. Графин такая. Лира со своим Дэймоном тихо двигались по п о л у т ё м н о м у залу, держась поближе к стене, чтобы их не увидели из кухни. Три больших стола, тянувшиеся по всей длине зала, были уже накрыты. Серебро и хрусталь на них поблескивали в сумерках. Длинные скамьи ждали гостей. На стенах, теряясь в тени, висели портреты бывших магистров. Лира подошла к помосту, оглянулась на открытую кухонную дверь и, никого не увидев за ней, поднялась на помост к верхнему столу. Здесь приборы были золотые, а не серебряные, и вместо дубовых скамеек стояли 14 стульев красного дерева с бархатными подушками. Лира подошла к креслу магистра и щелкнула по бокалу ногтем. По залу разнесся прозрачный звон. «Ведешь себя легкомысленно!» — шепнул ей Дэймон. «Будь серьезней!» Ее Дэймона звали п е н т е л и м о н и сейчас он принял вид мотылька темно-коричневого, чтобы быть не слишком заметным в сумрачном зале. «Там шумно на кухне!» – прошептала в ответ Лира. «А стюард до первого звонка не появится! Перестань нервничать!» Тем не менее, она приложила ладонь к звеневшему еще бокалу, а Пантелеймон порхнул дальше, в приоткрытую дверь комнаты отдыха, по другую сторону помоста. Через секунду он вернулся. «Там никого!» – шепнул он. «Но надо спешить!» Пригнувшись за высоким столом, Лера шмыгнула в комнату отдыха, выпрямилась там и огляделась. Единственным источником света здесь был камин. На глазах у нее пылающие поленья слегка осели, выбросив в дымоход фонтан искр. о Почти всю жизнь она прожила в колледже, но еще ни разу не видела комнату отдыха. Сюда допускались только ученые и их гости — Женщины? Никогда. Здесь даже служанки не могли убирать, только дворецкий. п а н т е л е м о н сел ей на плечо. «Ну, довольна? Можем идти?» – прошептал он. «Глупости! Я хочу посмотреть!» Это была большая комната с овальным полированным столом, на котором стояли разные графины и бокалы, и серебряный курительный прибор с коллекцией трубок. «Рядом, на буфете, жаровня и к о р з и н ы с коробочками мака». «Уютно устроились, а, пан?» — шепотом сказала Лира. Она опустилась в зеленое кожаное кресло, оказавшееся таким глубоким, что в нем можно было почти лежать. Лира села, подобрав под себя ноги, и окинула взглядом портреты на стене. «Тоже, наверное, старики-ученые», В мантиях бородатые и хмурые. Они смотрели на нее с неодобрением. «Как думаешь, о чем они тут разговаривают?» Хотела спросить Лира, но не успела. За дверью послышались голоса. «За кресло! ш и ф а шепнул п а н т е л е м о н И Лира, выскочив из кресла, присела за ним. Укрытие было не из лучших. Она предпочла бы кресло в середине комнаты. А здесь стоит только шелохнуться. Дверь открылась. В комнате стало светлее. Кто-то из вошедших принес лампу и поставил на буфет. Лира видела его ноги в темно-зеленых брюках и черных начищенных туфлях. Слуга! Раздался низкий голос. Лорд Азрил еще не прибыл? Это был магистр. Лира, затаив дыхание, увидела, как Дэймон слуги, собака, как почти у всех слуг, подбежал к его ногам и уселся, а потом показались и ноги магистра, как всегда в поношенных черных туфлях. «Нет, магистр, и никаких известий из аэрдока». «Полагаю, он будет голоден. Проводите его прямо в зал, хорошо?» Слушаюсь. Вы налили для него графин особого токайского? Да, магистр. Урожая 1898 года, как вы приказали. Его с в е т л о с т и очень любит это вино. Хорошо. Теперь можете идти. Лампа нужна, магистр? Да, лампу оставьте. Во время обеда... «Не забудьте, пожалуйста, поправлять фитиль». Дворецкий слегка поклонился и пошел к двери. Его Дэймон послушно затрусил следом. Из своего ненадежного укрытия Лера видела, как магистр подошел к большому дубовому гардеробу в уклу, снял с вешалки мантию и с трудом надел. «Магистр был человек могучего сложения». но ему давно перевалило за 70, и все движения его были медленными и скованными. Дэймон магистра имел облик ворона, и как только мантия была надета, спрыгнул с гардероба и по обыкновению уселся на правом плече. Лира чувствовала, что п а н т е л е м о н вне себя от тревоги. Сама же она ощущала приятное волнение. Гость, упомянутый магистром, лорд Азриэл, Приходился ей дядей, она им восхищалась и очень боялась его. По слухам, он имел касательство к высокой политике, секретным исследованиям к войне в отдаленных краях и появлялся в колледже всякий раз неожиданно. Он был суров, и если бы застиг ее здесь, не избежать было бы тяжелого наказания. Но Лиру это не смущало. И тут она увидела такое, что забыла обо всем. Магистр достал из кармана с л о ж н н у ю бумажку и положил на стол. Потом вынул из графина с золотистым вином пробку и, расправив бумажку, высыпал из нее в графин белый порошок, после чего бумажку скомкал и выбросил в огонь. Потом вытащил из кармана карандаш Размешал им вино, чтобы полностью растворился порошок И заткнул графин Его Дэймон тихонько каркнул Магистр что-то ответил в полголоса И прежде чем выйти, взглядом из-под нависших бровей Обвел комнату Лира шепнула «Ты видел, пан?» «Конечно, видел! Скорее уходим, пока Стюарт не пришел!» Но тут, в дальнем конце зала, коротко прозвенел колокольчик. «Это Стюарт!» — сказала Лира. «Я думала, у нас больше времени!» п а н т е л е м о н быстро подлетел к двери зала и сразу вернулся. «Стюарт уже там!» — сказал он. «А через другую дверь не выйдешь!» Другая дверь... куда у ш ё л магистр, вела в оживленный коридор между библиотекой и комнатой отдыха ученых. Сейчас там было полно людей. Они надевали мантии к обеду и спешили в общую комнату оставить свои бумаги и портфели перед тем, как идти в зал. Алира намеревалась уйти обратно через зал, рассчитывая, что у них есть еще несколько минут до звонка. И если бы она не увидела, как магистр сыпет в вино порошок, то, может быть, и рискнула бы рассердить Стюарта или незаметно прошмыгнуть по людному коридору. Но она была растеряна и не знала, что делать. Она услышала тяжелые шаги по помосту. Стюарт шел сюда убедиться, что вино и мак готовы для послеобеденного отдыха ученых. Лира кинулась к дубовому гардеробу, залезла в него и закрыла дверь как раз в ту секунду, когда вошел Стюарт. За п а н т е л и м о н а она не опасалась. Стены в комнате были темные, и он всегда мог спрятаться под креслом. Она услышала свистящее дыхание Стюарта и через щелку неплотно прикрытой дверцы увидела, как он поправляет курительные трубки и осматривает графины и бокалы. Потом он пригладил ладонями волосы на висках и что-то сказал своему Дэймону. Он был слугой, а Дэймон его — собакой. Но слуга он был высшего разряда, и собака тоже. Дэймон его имел вид рыжего сеттера. Он что-то подозревал и бегал по комнате, словно почуяв непрошенного гостя. Но к большому облегчению Лиры гардеробом не заинтересовался. Лира боялась Стюарта, который ее дважды бил. Она услышала тихий шепот. Видимо, Пантелеймон пролез к ней. «Теперь придется сидеть здесь. Почему ты меня не слушаешься?» Она не отвечала, пока не у ш ё л Стюарт. Его обязанностью было обслуживать верхний стол. Она услышала, как входят в зал ученые. Гул голосов, шарканье ног... «И хорошо, что не послушалась», – прошептала она в ответ. «Иначе не увидели бы, что магистр отравил вино. Это ведь Такай, про которую он спрашивал Дворецкого. Они хотят убить лорда Азриэла». «Почем ты знаешь, что это яд?» «Конечно, яд! Ты же помнишь, он велел Дворецкому уйти до того, как высыпал. Если бы не яд, он бы сделал это при Дворецком». Я знаю, тут что-то затевается, ч т о т а м политическое Слуги об этом который день говорят Пан, мы можем предотвратить убийство В жизни не слышал такой чепухи Как ты высидишь 4 часа в этом душном гардеробе? Давай-ка вылезу, загляну в коридор Скажу тебе, когда там будет пусто Он в с п а р х н у л с ее плеча и маленькой тенью мелькнул перед освещенной щелкой. «Напрасно, пан! Я остаюсь!» — сказала она. «Тут еще какая-то мантия. Положу ее на пол и устроюсь поудобнее. Я должна увидеть, чем они занимаются». Она осторожно поднялась с корточек и, стараясь не шуметь, пошарила вокруг. Гардероб оказался просторнее, чем она думала. Здесь висело еще несколько мантий, по большей части шелковых, некоторые оторочены мехом. «Интересно, это все магистра?» — прошептала она. «Когда ему дают ученые степени в других местах, наверное, дают и красивые мантии, а он их тут держит и наряжается». «Пан, ты правда думаешь, что там не яд?» «Нет», — ответил он, — «я тоже думаю, что яд. Я думаю, что это не наше дело. И думаю, что из всех твоих глупостей это будет самая большая, если ты встрянешь. Нас это не касается». «Ерунда», — сказала Лира. «Буду сидеть здесь и смотреть, как его отравляют? А ты не сиди здесь. Ты трус, пан». «Конечно, трус». «Позволь спросить, ты что задумала? Выскочишь и выхватишь бокал из его дрожащих пальцев? Какой твой план?» «Нет у меня плана. Ты прекрасно это знаешь», — тихо огрызнулась она. «Но я видела, что сделал магистр. И теперь у меня нет выбора. Ты ведь, наверное, слышал про совесть. Могу я сидеть в библиотеке или еще где и ковырять носу, зная, что тут творится?» «Ты ни за что можешь быть уверен!» «Ты с самого начала это задумала!» Сказал он, помолчав «Хотела спрятаться тут и подсматривать Как же я раньше не догадался!» «Ну, хотела!» «Все знают, что тут у них какие-то секреты Какой-то ритуал или еще что!» «Я хотела узнать!» «Не наше это дело!» «Хотят секретничать? Пусть их! А ты будь выше этого! Прячутся и шпионят только глупые дети!» «Знала, что ты так и скажешь! Хватит занудничать!» Оба замолчали. Лире было неудобно сидеть на жестком полу гардероба, а недовольный ее упрямством п а н т е л е м о н трогал своим временным усиком одну из мантий. Противоречивые мысли теснились в голове у Лиры, и больше всего на свете ей хотелось поделиться ими со своим д е й м о н о м но мешала гордость. Ничего, попробуют разобраться в них без его помощи. На первом месте была тревога, и тревожилась она не за себя. В неприятности она попадала часто и привыкла к ним. Сейчас она тревожилась за лорда а з р и л а и не понимала, что всё это значит. Он нечасто посещал колледж. А времена сейчас были напряжённые, и вряд ли он явился только для того, чтобы поесть, выпить и покурить со старыми друзьями. Она знала, что и лорд а з р и л и магистр были членами Государственного Совета, особого консультативного органа при премьер-министре. Так что... Его приезд мог быть связан с этим. Но совет заседал во дворце, а не в комнате отдыха Иордан-колледжа. И уже не первый день слуги перешептывались вот о чем. Тартары якобы вторглись в Москвию о и устремились на север, к Санкт-Петербургу. Они получат господство над Балтийским морем. и в конце концов захватит весь запад Европы. А лорд Азриэл был на далеком севере. Когда она видела его в прошлый раз, он готовил экспедицию в Лапландию. «Пан», — прошептала она, — «что? Ты думаешь, будет война? Пока нет. Лорд Азриэл не обедал бы здесь, если бы ее ждали на будущей неделе». Вот и я так подумала. «Попозже? Кто-то идет!» Она села прямо и заглянула в щелку. Шел Творецкий поправить лампу, как велел магистр. Общая комната и библиотека освещались безвоздушными антарными лампами. Но в комнате отдыха ученые предпочитали более мягкий свет старинных гарных ламп. При жизни этого магистра их не заменят. Дворецкий подвернул фитиль, подложил полено в камин, после чего, прислушавшись у двери в зал, вытащил из курительного прибора горсть листьев. Не успел он закрыть крышку, как повернулась ручка другой двери, заставив его вздрогнуть. Лира едва удержалась от смеха. Дворецкий поспешно запихнул листья в карман и повернулся к вошедшему. «Лорд! Лорд озрел!» — сказал он, и у Лиры холодок пробежал по спине. Отсюда он не был виден, и она с трудом победила искушение выглянуть».